Глава 6. Я огранец. Меня разбудили солнечные лучи, настойчиво бьющие мне в лицо. Алиса, долго я спал, сонно спросил я. Осторожно пошевелился и понял, что ничего не болит. Нет, всего несколько часов. Перестройка твоего организма закончена. Ты стал сильнее. Мои реакции и рефлексы улучшились. Накатились воспоминания о позапрошлой ночи. В голове всплыл образ Ильи. Интересно, его уже ищут. Тревожные мысли не успели оформиться до конца. От них меня отвлекли завывание желудка. Как же я голоден. Сел на кровати. Грудь не болела, самочувствие было отличным. Недолго Ох, я приложил руку к животу, внутри которого забурлил вулкан. Ощущение неисприятных. Побежал в уборную. Из организма выводятся токсины, пояснила мне Алиса, пока я страдал. Опять захотелось курить. Надеюсь, в этом мире есть табак. Арти, у тебя больные лёгкие. Курение ухудшит ситуацию. Досадно. Живот скрутило в кишке, словно кто-то воткнул нож и пару раз провернул. Я постарался отвлечься и спросил у Алисы, какими будут второе и третье испытания, я успею их выполнить. Они уже выполнены, ответила Алиса. Второе испытание нарисовать узор. Владелец тела сделал это с помощью пера, а третье принять главный узор который тебе подправил Михаил. Хоть один положительный момент. Спустя минут 20 я вышел из пыточной и почувствовал дикий голод. Меня встретила служанка, блондинка лет 16. Она отвернулась, чтобы не смущать меня. Я, как вылез полуголым из кровати, так и ходил. Доброе утро, служанка поклонилась. Одежда на кровати, Мой живот долго и протяжно урчал. Еда готова, я вас провожу, добавила она и снова поклонилась. Отлично, протянул я. Здесь постоянно все со всеми раскланиваются. Это напоминало мне об азиатских обычаях земли. У подушки я нашёл стопку белых одежд, как у Михаила и Эскулапа. на одежде костяной перстень с римской цифрой 1. Остальные агранцы носили перстни на безымянном пальце левой руки. Надену туда же, надеюсь, не ошибусь. Алис, перстень магический. Лучше забудь про слово магия арте, про перстень не знаю. Досадно. Я одевался медленно, стараясь не делать резких движений. на голое тело, плотная футболка без рукавов из странной ткани, мягкой и рельефной. Удобно. Служанка промолчала. Она стояла спиной ко мне и ждала. После я надел довольно плотные белые штаны и подпоясался тряпичным ремнем с кастиной бляшкой. Поверх футболки длинный до середины бедра жакет без застёжек с высоким горлом и широкими рукавами. На груди знак, как у Сколлапа, но в центре идельвейса римская цифра 1. Странная одежда, непривычно. На ноге белые полуботинки без шнурков, сделанные из мягкой ткани с костяными вставками по бокам, без носков. Я немного походил, привыкая к новой одежде и обуви, и довольно кивнул. Пошёл на выход и бросил служанке: "Веди". "Да, господин". "Алиса, ты что-то узнала об узоре призыва?" спросил я, шагая по богато украшенному коридору. Встречные люди почтительно меня приветствовали, слуги отвешивали поклоны, а веники склоняли голову. "Да, Расскажи. Узор призыва позволяет попасть в мир 12. Это отдельный мир, по легендам, созданный богиней Анубис. В том мире живут 12 звериных семейств. Арчи знала нескольких: драконы, собаки, обезьяны. Ты вот призвал свинью. Подозрительно похоже на китайский гороскоп, не находишь? Да, тоже так подумала. Обычно агранец после активации узора случайно попадает к любому из 12 звериных семейств, где должен пройти какое-то испытание. Например, сразиться с кем-то своего уровня и победить. Только тогда он сможет вернуться. Хм. Я вспомнил огромного монстра, которого встретил в том мире. Он явно был не моего уровня. но существуют отдельные кланы, у которых есть контакты с семействами, продолжила Алиса. Такие кланы из поколения в поколение могут призывать один из видов зверей. Это уже стало частью их силы. Пока Алиса говорила, я вошёл в столовую, уселся за стол, и мне сразу же подали еду: жареного цыплёнка с овощами. Я жадно вгрызся в мясо, урча от наслаждения. Например, клан Драгиных может призывать драконов. Благодаря этому он считается одним из сильнейших в империи русов. На Нипонских островах сразу несколько кланов связали себя с семейством обезьян. Скандинавы, извечные враги империи русов, призывают собак. Больше всего кланов с силами призыва в китайской империи жутко интересно. Многие названия мне знакомы, но в то же время всё кажется таким нереальным, сюрреалистичным, будто в кино попал. Быстро слопал цыплёнка, запил фруктовым компотом, и передо мной опустилось следующее блюдо: здоровенная, ароматная, жареная рыба. А свиньях прежний хозяин тела не слышал. Не знаю даже, хорошо это или нет. И что мне делать с поросенком? спросил я, приступив к рыбе. Как же давно я не ел так вкусно. Подружиться, призывать его гулять с ним, кормить это создаст между вами крепкую связь. Хм, накормить, значит. А можно мне ещё одну тарелку? спросил я у служанки. Не пустую, конечно, с любой едой, но чтобы без мяса и обязательно с яблоком. Да, та поклонилась и поспешила выполнить мою просьбу. Фрукты очень дорогие, их сложно выращивать, предупредила Алиса. Не знал. Досадно. Как мне призвать поросенка? Направь чакру в узор на запястье и наполни его. На будущее помни, что твой резерв не бесконечен, требуется время на его восстановление, а узор призыва забирает много чакры. Хм, понятно. Отложил рыбу. Служанка принесла большую тарелку с жареными овощами и отдельно красное спелое яблоко. Спасибо. Служанка странно на меня посмотрела и поклонилась. У неё поясница ещё не болит. Так, я вытер руки салфеткой, задрал широкие рукава жакета и сконцентрировался. Чакра побежала по чакроканалам, направляясь в запястье, и я буквально почувствовал, как она куда-то вливается. На руке появились белые узоры. Закрой глаза, попросил я служанку. И сам плотно прикрыл веки, отворачивая голову. Чакры уходила много, она будто в бездонный колодец проваливалась. Я увеличил напор. Спустя секунд 5 яркая вспышка озарила столовую. Меня даже сквозь закрытые веки чуть не ослепило. Фух. Открыл глаза и встретился взглядом с сонным поросёнком. который не понимающе оглядывался, стоя на столе. Хороший, я потесал его за ухом. Хочешь покушать? Вот, поешь. Я пододвинул к нему тарелку с овощами. Он понюхал их и неуверенно попробовал кусочек баклажана или чего-то похожего на баклажан. Парасенку еда понравилась. Он активнее заработал челюстями. Я, поглядывая на него, добивал рыбу. Жуткий голод. Столько всего съел, а всё ещё не наелся. Милый поросёнок, умилилась лиса. Я вздрогнул. Слишком это по-человечески прозвучало. Служанка едва заметно улыбалась и следила за поросёнком, не замечая упавшую ей на глаза прядь волос. Я присмотрелся к свинке. Она и правда выглядела прелестно, розовая, гладкая, с невинными глазами. Я почесал её за ухом и с улыбкой постановил: "Буду звать тебя Боря". Поросёнок Боря замер, поднял голову и посмотрел на меня. На его лбу вспыхнул знак в виде круга с ножками внизу и дугой сверху. Мне он показался странно знакомым. Боря моргнул, фыркнул и продолжил есть. Краем глаза увидел, как служанка старательно прячет улыбку. А со мной посоветоваться, с укором сказала Алиса. Борис разящий, император империи русов, а ты поросенка его именем назвал. Я подавился и закашлялся. Господин, с участием спросила служанка. Все хорошо, отмахнулся я. Досадно вышло. Имя уже не изменить. Не знаю, какие проблемы это нам принесёт. Тебе не показался знак на голове поросенка знакомым? Ты видел его в лаборатории на календаре с китайским гороскопом, им обозначался знак свиньи. Я на мгновение замер с рыбьей костью в руках. Джулиан была права. Черели связана с богиней Анубис. Либо это она и есть. Если учитывать, что Джуллиан это богиня Аннабель, то почему бы и Черри Ли не обожествиться? До сих пор не могу поверить, что ребята из лабораторий в этом мире стали настоящими богами. После рыбы настал черед третьего блюда салата с овощами и мясом. Когда я доел его, Боря почти закончил трапезу и лениво лежал, хрумкая остатками яблока. Спасибо, я тяжело поднялся. Служанка смущённо улыбнулась. Боря, я потрепал поросёнка по голове. Давай домой иди. Тот лениво посмотрел на меня и закрыл глаза. Никуда Боре идти не желал. Алиса, как это звать его? Я не знаю. Я уставился на Борю, который похоже заснул. Эй, я ткнул его в пятачок. Пошли ко мне в комнату, там поспишь. Боря раздраженно фыркнул и отвернулся. Я задаченно посмотрел на служанку, которая едва сдерживала смех. Хм, почесал затылок. И что делать? Отнеси его, посоветовала Алиса. После перестройки тела ты стал сильнее. Как раз проверишь, насколько. Я подхватил Борю и поднял. Ух, чуть спину не надорвал. Алиса, прости, я не думала, что Боря такой тяжёлый. Я перехватил поросёнка поудобнее и потащил его в комнату. Служанка держалась чуть позади и с трудом сдерживала смех, покраснела вся. а у меня грудь заколола, чёрта в Боря, я зло на него посмотрел. Этот ленивый засранец флегматично приоткрыл один глаз, с интересом посмотрел на меня и закрыл. Борю все устраивало. Когда до комнаты оставалось десяток шагов, а я вспотел и окончательно выбился из сил, Боря с яркой вспышкой исчез. Чёрт, я чуть не упал на пол. Перед глазами все мигало. Боря, я остановился и руками потёр глаза. Подождал, пока восстановится зрение и исчезнут белые пятна. Грудь болела, дышать было тяжело, кружилась голова. За жарю, свинья проклятая. Рядом, не выдержав, прыснула служанка. Сделал вид, что не заметил. Когда я более-менее пришел в себя, мы продолжили путь. В комнате уже ждали. Не успел переступить через порог, как на меня с объятиями набросилась Наталия. Я опешил и попытался отодвинуться. Тетя тесно прижимала меня к своей роскошной груди, как бы конфузо не вышло. Спасибо, прошептала Наталия, чмокнула меня в щеку. отстранилась и придирчиво осмотрела её глаза подозрительно поблёскивали выглядела она счастливой почему такой уставший как гуль после случки служанка крепко стиснула зубы чтобы не засмеяться и отвернулась свинью тащил проворчал я зачем искренне удивилась Наталья не знал как это назвать буркнул я и пошёл умываться Когда дверь в уборную почти закрылась за моей спиной, меня догнал запоздалый громкий смех. Арчи, я поняла. Когда узор активируется, тратится чакра и происходит призыв. После него чакра продолжает утекать и поддерживать твоего зверя в нашем мире. Как-то много чакры жрёт, не думаешь? спросил я, ополоскивая лицо. Основной объем уходит на активацию, на поддержание узора тратится очень мало чакры. Я сперва даже не заметила потерю. И почему Боря ушел в свой мир? Ты словил чакры истощения, когда чакры в твоем теле достигла отметки в пятнадцать процентов от общего объема. Я вспомнил слабость и головокружение. Значит, мне просто надо оборвать поступление чакры в зор, чтобы его деактивировать, мысленно уточнил я, вытирая лицо белым полотенцем. Да, отлично. Я вышел из уборной. Наталья широко улыбнулась и махнула рукой. Пойдём, я отведу тебя к дедушке. Тебе многое следует узнать и многому научиться. Ты теперь о границах И это совершенно другая ответственность. Поспешил за тётей, которая, не дожидаясь моего ответа, вышла из комнаты. Я решил полностью интегрироваться в новый мир, в новую личность. Я больше не Артём Князев. Я Арти Белов. Конечно, прошлую жизнь я никогда не забуду. Мама, папа, Мишка и Като навсегда в моём сердце. Кабинет Михаила находился на втором этаже. Внутри большой массивный стол из белого дерева, справа от него кресло вдоль стены, а слева полки с книгами и свитками. "Садись", мой прадед указал на ближайшее кресло. Сам он сидел за столом и что-то писал. В империи русов нет понятия прадед. Всех зовут дедушками, предупредила Алиса. Наталья умостилась рядом со мной. Я физически чувствовал исходящее от неё флюиды счастья. Ты сегодня призывал своего компаньона, не отвлекаясь от своего занятия, спросил Михаил. Да. Я задержал взгляд на толстой чёрной книжке, которая лежала по правую руку от него. На её обложке золотыми буквами было вытеснено одно слово: Омад. Сердце застучало быстро-быстро. Я сглотнул. "Арте, перестань так пялиться", назвал его. "Да, Боря", спокойным голосом ответил я, стараясь не выдать своего волнения. Михаил хекнул и удивлённо на меня посмотрел. Наталья подавилась и закашлялась, прижала ладонь к рту, чтобы не рассмеяться в голос. Удачное имя, хмыкнул он с иронией и покачал головой. Ладно, начнём с озов. Что такое узор, Арчи? Я задумался и попытался сформулировать. Узор это преобразователь чакры в способность. Услышав мой ответ, Михаил задумался. Прежний владелец не отличался умом. Он почти не посещал занятия. А мачехе ему потакала, обрадовала меня Алиса. Единственное, что я знаю, узоры наносятся на чакры тела, а потом вгрызаются в кости. Для своего уровня ты весьма точно сформулировала определение, согласился Михаил. Пока ты, Прима, этих знаний достаточно. А потом, очень любопытно, информация никогда не помешает Девусы способны переносить узоры на оружие, и там мало одной чакры. Михаил открыл ящик стола, покопался в нем и вытащил белую тонкую книжечку, положил ее перед собой. Узор не так прост, Арчи. На оружие? Я удивился. Узоры же вырезают на костях. Так и есть. Михаил меланхолично кивнул. И один из постулатов гласит. Если узор нарисован, его невозможно удалить. Только вот к узору можно добавить грань. Добавишь вторую грань, станешь деусом. Третью трибусом и так далее. Чем больше граней, тем сложнее использовать узоры, тем глубже их действие. Узор нельзя изменить, пробормотал я именно. Но вы же я изменил частоту узора Арчи, частоту главного узора заметь. Михаил внимательно посмотрел мне в глаза. Главный узор отличается от остальных. Его частота не так важна, но вот узор призыва, который у тебя на руке. Ты использовал белое перо Арчи, им рисуют сложные узоры. но их чистота всегда колеблется от пятидесяти до шестидесяти процентов. Арчи, обязательно спроси его, сколько конкретно процентов у твоего узора призыва. Я попробую проанализировать и выявить закономерность. Постулат пути неба гласит: чакра тела с каждым узором повышает свое сопротивление. Каждый раз, используя белое перо, Ты лишаешь себя практики рисования узора на своём чакра-теле. Ты теряешь связь с его сопротивляемостью и тем самым губишь свой потенциал. Я очень надеюсь, что ты больше не поступишь настолько глупо, я кивнул. Получается, нельзя без лишней необходимости использовать сторонние предметы для рисования узоров на своём чакра-теле. потому что сопротивление бесконтрольно возрастёт, и в следующий раз будет труднее рисовать. Подумав, я засыпал Михаила вопросами. Вы сказали путь неба, а какие ещё есть пути? Сколько процентов чистоты у моего узора призыва, и можно его как-то изменить, улучшить? И на что вообще влияет чистота? Стоп, прервал меня Михаил. Я постучал пальцем по белой книжице. У меня нет времени, чтобы лично объяснять тебе элементарную теорию. Почитаешь книжку и начнёшь обучение, пока индивидуально. Ты сильно отстаёшь от равестников. Я расстроенно кивнул. Но на заданные вопросы я отвечу, смилостивился Михаил. Путь неба это путь к ране. Его называют путём огранённого Это самый древний и могущественный путь. Я кивнул. Путь грани, путь неба, огранцы. Пока всё понятно. Как появился? сам у себя спросил Михаил и положил руку на чёрную книгу. Церковь пророка великого утверждает, что это подарок самого пророка нам, людям. В священном писании церкви Омодия написано, что на заре эпохи рассвета Пророк создал узор и проложил путь неба для людей, которые в те времена жили под гнётом гулей. Родина пророка Иран, и по сей день эта страна остаётся одной из самых могущественных на теоре. Волнение подкатило к горлу. Алиса, дедушка Ома из Ирана. Дневник Джулиан. Мог ли он жить во времена пророка или даже знать его лично? Я не знаю. Вполне возможно, что Омат и пророк один человек. Я сглотнул. Боже, что же творится? Помимо пути неба есть путь земли и путь звёзд, который ещё называют путём глаз, продолжил Михаил. Я едва сдержался, чтобы не коснуться глаза. По пути земли следуют чернокнижники, а путь звёзд очень редкая мутация глаз. подобный обладает наш император Борис розящий Арчи после слов Михаила я нашла забытую в памяти информацию про но Алиса не договорила он обладает глазом рака одним из самых могущественных Михаил сдавил ладонью стол до побелевших пальцев тёмные кончики которых теперь казались чёрными он злится Таким же глазом обладает и твой брат по отцу Артём мразящий. Я вздрогнул. Перед глазами почему-то всплыл образ маленького мальчика со странными глазами, по два чёрных сдвоенных зрачка в каждом, как цифра шестьдесят девять только повёрнутая на бок. Напомни про чистоту узора. Я моргнул и наваждение исчезло. Сколько процентов чистоты у моего узора призыва? спросил я. Пятьдесят шесть процентов. Михаил заметно помрачнел. Его эффективность крайне низкая. Чакра потеря при использовании колоссальная. Про другие свойства чистоты узора узнаешь из путеводителя. Михаил взял тонкую книжку и протянул мне. Спасибо. Я поклонился, как тут принято, и взял книжку. белая и скоже скорее бы прочитать надоело чувствовать себя дураком ты не ответил на один вопрос деда подала голос наталья которая откинулась на спинку кресла закинула ногу на ногу и рассматривала свои пальцы михаил на мгновение задумался а затем кивнул чистоту зрения можно улучшить для этого нужны реликты но свой узор призыва ты выше семидесяти процентов не поднимешь. Спасибо, снова поблагодарил я. Досадно, глупость и ошибка прошлого владельца тела, а страдать придется мне. В честь твоей инициации я хочу сделать тебе небольшой подарок. Михаил закатал правый рукав и коснулся пальцем точки на запястье. На его коже загорелся небольшой белый узор, рассмотреть не удалось, я увидел самый краешек. А затем Михаил достал из узора белый футляр, из рисунка на коже достал футляр. Мой рот от удивления распахнулся. В узорах можно хранить вещи. Это что-то немыслимое. Алиса тоже впечатлилась. Михаил положил футляр перед собой и откинул крышку. На бархатной подкладке лежали десять изогнутых пластинок. Их создал я. Михаил захлопнул футляр. Виктор назначит тебе время операции, а теперь ступай. Операции? Про что он говорит? Опять доктора, лаборатории? И спрашивать нельзя. Вдруг что за подозрят? и не спрашивать натуральная мука. Да, я поклонился ещё раз. Спасибо вам большое. Осторожно взял футляр, любопытно сжуть. Вопросы оставлю на потом. Тётя в ответах скорее всего не откажет. Я сама займусь его обучением. Наталья хитро улыбнулась и поднялась. Уверена, я пока свободна. Наталья изящно заправила выбившуюся прядь за ухо и подмигнула мне. Почему бы не помочь любимому племяннику? Хорошо, Михаил как-то странно на меня посмотрел. Мне показалось, или в его глазах на короткий миг вспыхнул огонёк сочувствия, тревожный знак. Дед вздохнул и покачал головой. Но сперва проводи к Виктору. Усть обследует его тело. Конечно, Арчи, за мной, сказала Наталия и вышла из кабинета. Я последовал за ней. Можешь идти, я сама провожу его, приказала Наталия служанке. Та поклонилась и убежала. Что в футляре? спросил я, следуя за тетей. Ногти. Весело откликнулась та. Я запнулся. Ногти? По телу пробежали мурашки. Я посмотрел на руку Наталии, на её аккуратные, но главное, белые ногти. И у Михаила они белые. Может, думаю, что так и есть. Тебе заменят родные ногти на те, что подарил Михаил, подтвердило мои подозрения Алиса. Наталья свернула направо к лестнице, ведущей вниз. Я шёл за ней и крепко сжимал в ладонях футляр и белую книжецу. После беседы с Михаилом в голове кружились тысячи мыслей. На краю сознания засела слабенькая тревога. Исчезновение Ильи уже обнаружили, как там Милана? Пока Наталья в хорошем расположении духа, надо обязательно попросить её перевести Милану сюда. служанки в этом доме чувствуют себя довольно свободно, как я заметил. Если начнётся расследование, это обезопасит и меня, и Милану. Наконец мы остановились у двери на первом этаже. Наталья постучалась и, дождавшись приглашения, вошла. Я поспешил за ней. Кабинет Эскулапа Виктора выглядел просто. Небольшая комната с одной кушеткой и двумя столами. За одним из них он и сидел, вертел в пальцах что-то маленькое и внимательно рассматривал. Я пригляделся. Кажется, кость с нечёткими узорами. Наталья. Он поднял голову и криво улыбнулся. На обследование. Не только. Наталья уселась на свободный стул. Дед подарил Арчина ктевые пластины. Хотим на приём записаться. Ценный подарок Эскулаб поморщился. Его большой лоб перерезали глубокие морщины. Подходите сегодня в 8:00 вечера. Интересно, есть ли различие между временем тут и на земле? Эскулаб вышел из-за стола и направился ко мне. Я заскрежетал зубами. В душе поднимался страх. Ненавижу докторов. Не бойся, Виктор говорил спокойно, но мне казалось, что его глаза смотрят на меня с насмешкой. Не боюсь, огрызнулся я и разозлился ещё сильнее на себя, на свой страх. Как перестать трусить? Да неужели? Снимай жакет и тунику, приказал искулап. И ложись сюда. Он указал на кушетку. Рядом с ней я заметил небольшую раковину. Я послушался, улёкся, слегка поёжившись, когда холодная обивка кушетки неприятно обожгла спину. Боковым зрением увидел, как Виктор снял свой жакет и подошёл ко мне. На его ладони загорелся зеленоватый узор. Он прижал её к моей груди. Алиса, что он делает? Я не чувствую никакого вмешательства, Эскалап нахмурился, пожевал губу. Ну что там? нетерпеливо спросила Наталья. Болезнь ослабла, но не исчезла, ответил Виктор. Скверно не отступит и продолжит набирать силу. Гульё дерьмо, выругалась Наталья. Скажи, это внешнее воздействие? Его специально отравили, да? Я не знаю. Виктор отошёл к умывальнику и тщательно вымыл руки. Никогда не видел подобной болезни, но я уверен, что мастер Анастасия скажет гораздо больше и, возможно, вылечит. Наталья скривилась. Я торопливо встал и оделся. Уверена, что всё устроила эта гульё подстилка, пробормотала Наталья. Думала, что Арч умрёт. Ната Виктор резко повернулся к ней, его глаза гневно сверкнули. Ты о границах, ответь, ругаешься как колкаш-венец. Ой, да ладно, Наталья легкомысленно отмахнулась. Пошли, Арте, пора начинать тренировки. Жду в 8, прошу не опаздывать. Виктор вытер руки и уселся обратно за стол. Мы с Натальей вышли из кабинета. Она вела меня по коридорам и весело что-то напевала. Наталья, а можешь Милану сюда перевести? осторожно поинтересовался я. Могу, Наталья широко улыбнулась. Ой-ой, не внушает мне её радость доверия, но только если выложишься на полную. Мы вышли во двор и направились к днеющимся вдали большим белым воротам. Вокруг красота, фонтаны, чистые дорожки, зелёные кусты. Заметил несколько клумб с белоснежными цветущими эдельвейсами. А куда мы идём? За город. А разве там не опасно? Подозрения мои усилились. В голове тревожно завопила сирена. Очень-очень опасно. Сразу от ворот протянулась широкая оживлённая улица. Гูลи, звери, преступники, за городом очень опасно. Мимо нас проехала карета, запряжённая собаками. На её крыше трепыхались красные ленты и болтались большие красные шары, похожие на японские фонарики. А если опасно, то зачем мы туда идём? спросил я, оглядываясь. То тут, то там возвышались чёрные столбы, по ним кто-то прыгал. на огромной скорости. Выглядит круто. Тоже так хочу. Обычные тренировки растянутся надолго. Наталья приблизилась и положила ладонь мне на шею. В нос ударил приятный запах цитрусов. Поэтому будешь учиться по моему методу. Она мило улыбнулась и повернулась к ближайшему столбу, который был метров 10 в высоту, не меньше. Я ощутил, как ладонь Наталии сжимает ворот моего жакета, сглотнул, что-то мне это не нравится. Погнали, весело крикнула Наталья и схватив меня за шкирку, как неразумного котёнка, стремительно прыгнула на столб.